В среди дня, во время рабочей смены, заведение пустовало, и одноногий кабанчик не мог нарадоваться своей удаче, появлению вполне приличных господ, да еще и при живых деньгах. Он тщательно протер полотенцем столешницу, отодвинул стул даме, а мужчин бесплатно угостил пивом. По стаканчику, для аппетита. Впрочем, на его отсутствие никто и не жаловался. За трое суток в дороге по-настоящему ужинали только раз. Лорд Джевидж каким-то чудом умудрился подстрелить зайца. На хутора заворачивать было бы бесполезно. Никто из фермеров в здравом уме не пустит ночевать трех незнакомых бродяг. К тому же Росс не скрывал, что торопится. Каждый новый день приближал его к зловещей дате. А время безразвратно утекало сквозь пальцы. Жаль, до сих пор не проложили клею, Сокрушался он, быстро заклатывая горячий суп. Придется делать изрядный круг до брио. а это лишних пять или шесть дней. Я потом схожу на пристань, узнаю, как скоро отходит баржа. Кар и Фейм многозначительно переглянулись. Спешку лорда же понять можно, но после трехдневного марш-броска вдова еле ноги за собой тянула от усталости и к тому же вся чесалась от грязи. Про то, во что превратилось ее платье, лучше вообще не думать. Настолько измятым и неопрятным оно стало. Тряпка для мытья полов и то приятнее на вид. А шляпка, эх, да что там говорить, ее уже можно смело выбрасывать. Не женщина, а огородное пугало. Растрепанная, с грязными разводами на щеках – кошмар. Рос и Каир, кстати сказать, выглядели ничуть не, не лучше. Только в нищем шахтерском городишке таких оборванцев могли пустить в приличное заведение. Прежде чем отправимся дальше, надо бы постираться и помыться, проворчала Фейм. Мы поплывем на барже, груженный углем, хмыкнул Росс, намекая на одню нестерильную частоту царящую на судне. Что, прямо в трюме? Нет, но мистер Серматт остался непреклонно в своем намерении задержаться в всей фаре хотя бы на день. Мы приведем себя в порядок, купим Кайру какую-нибудь теплую одежду, куртку или пальто. И только тогда будем двигаться дальше. А не то в Брио нас первым делом, как только на берег сойдем, арестуют за нищенство и бродячий образ жизни. Вы сами два дня талдочили о необходимости, не привлекать лишнего внимания. И не возразишь. Джейдж своим спутником плеш проел нудными нотациями. Мы теряем время. А если попадем в участок, то потеряем еще больше. Не сдавалась Фэйм, игнорируя тяжелый и недовольный взгляд. «Росса, или вы хотите, чтобы от грязи на нас вши завелись? И демонстративно почесала над духом. «Я хочу как можно скорее попасть в столицу!» Кайр вздохнул и принялся за сочащуюся жиром колбасу. «Знаем, знаем, теперь эти двое будут три часа припираться, спорить и доказывать друг другу свою правоту. Потом милорд благородно уступит даме, а та, в свою очередь, заберет назад» брошенный с горяча обвинений в равнодушии и безответственности, и до следующего утра не оболвется ни единым словом. Но выйдет все по желанию лорда-канцлера. Такой уж он человек – настоит, убедит, заставит, научит и проверит, сделано ли правильно. А ты, как миленький, будешь скакать под его дудку столько, сколько понадобится. Но студент ошибся, видимо, Джевиджу тоже захотелось надеть чистые портки и поспать ночку на настоящей перине. Мистрис Эрмаат тут же подозвала кабачика и попросила порекомендовать какую-нибудь соседку, которая не откажется приютить и обстирать приезжих. Не бесплатно, конечно. Жены и дочери шахтеров не гнушались приработками. Они убирались в конторах и частных домах родничьих служащих, стирали белье или продавали выращенные на собственном огороде овощи. «Так это надо к Монх обращаться. Она тут рядом совсем живет, дом большой, его покойный Айб строил. Там места хватит на десятерых, и белье у нее выходит чище, чем у других баб», заявил словоохотливый хозяин. «Зовут ее Мильда. Скажите, что от меня пришли, а то еще собаку спустят». «Что так?» – удивился Рос. «Мильда баба суровая, чужаков не жалует». Кайру такое пояснение не понравилось совершенно. Горняцкие жены известны своим крутым нравом. Они зачастую отчаяние мужчин будут. И полицейскую стражу могут камнями забросать, и окна в конторе перебить, и шахтеров к забастовке подговорить. На деле Мильда, вдова Монх, оказалась нихенькой желистой теткой, чуть старше Фэйм, обладательницей без голоса и твердокаменных, покрытых толстым слоем мозоли ладоней. Она жгла возле своей калитки мусор и срезанные с фруктовых деревьев ветки, а та самая страшная и кусачая собака вертелась рядом, под Халимский вертя обрубком хвоста. Надо сказать, что долго уговаривать Мельду не пришлось. Лишних денег не бывает, фыркнула она, пряча купюру за пазуху. Проходите-ка в дом, господа хорошие, сейчас кликну девок и поставим воду греть. До замужества я на шахте тоже работала, разгружала вагонетки. Потом зайба вышла и домом занялась, а там и дети народились, рассказывала Мильда, не на мгновение не прерывая монотонных трущих движений в мыльной воде. Потом айп в десятнике вышел. Мы хорошо жили. Дети росли. Женщина откинула влажный рыжий локон, выпавший из-под пестрого платка. И с удивлением поглядела на фейм которая уже выкупалась и теперь тщательно расчесывала волосы редким гребнем «А чего же вы мужу-то спинку не потрете?» Мистер Свермаат поперхнулся в неожиданности. «Он сам разберется как-нибудь». Рус как раз плескался в банной пристройке рядом с кухней, по-рыцарски уступив очередь даме. На студента его добросердечие от чего-то не распространялось. а а Понимающе усмехнулась шахтерская вдова. Поругались. Ну, это бывает. Сама порой встречала Айба с Калкой. Он у меня смирный <кхм> был, пока не напьется. А коли пьяный, то мог и по уху заехать. А ваш, когда выпьет, дерется или оружием грозит? Фейм призадумалась. Пьяную драку с лордом Джеймджем она представляла с трудом. Рос мало пьет, не может из-за контузии. «Ах, бедняжечка!» – сокрушалась Мильда, подразумевая, разумеется, саму Феймрил. «Больной мужик, он хуже ребенка капризного. Чуть где стрельнула, сразу пластом лежит, и ну стонать, помираю, зови клирика. И большие, и малые одинаковые. Как ты мой старший, Мадан, горло простудел. Жар у него сильный, все, горло огнем горит. Он, само собой, рыдает в три ручья и спрашивает, мол, «Мамка, а вдруг это скотья язва, как у тетки с хутора в том году была?» «Та от коровьей шкуры заразилась и померла». «Ну, не дурачок ли?» – рассмеялась она. «А у вас, мистерис Джейдов, дети есть?» «Нет». «Девочка была, но умерла при рождении», – спокойно ответила Фэм, поражаясь собственному хладнокровию. «Еще десять дней назад она бы не смогла сдержать слез». «Жалко маленьких. Ой, как жалко!» Повздыхала Мильда и деликатно не стала развивать тему дальше. Шестнадцатилетний Мадан, о котором только что рассказывала шахтерка, после смерти отца стал кормильцем семьи. Его младшая сестра Эле, как и мать в юности, разгружала уголь из вагонеток, а девочки-близняшки помогали по дому. На женщин возлагались заботы о саде, огороде, курах и кроликах, а также всевозможное шитье. По выходным дням им приходилось чинить и чистить одежду брата-кормильца. Ради возможности заработать лишнюю четвертинку, дава -модх не гнушала мыть в конторе отхожие места, так что постояльцы оказались в ее доме желанными гостями. Заодно поболтать с приятной, а главное воспитанной дамой, женой офицера, о том, о чем с соседками уже говорено переговорено по сто раз. В свою очередь, Фейм тоже хотелось разведать обстановку, и осторожно выспросить хозяйку кое о чем. «Нам говорили, тут где-то рядом Чародейская Академия есть». «Есть», — гемнула Мильда. «Хокварт называется, только она южнее, и все же далече будет, чтобы всерьез опасаться магиков. Но мы все одно туда не ходим». «А они к вам?» рассмеялся «У нас тут свой чараплет имеется, нам хватает». «Дьявол б его сожрали, мэтра нашего разлюбезного!» «Плохо лечит?» В шахтерских городишках, если и поселялись колдуны, то самые завалящие, едва освоившие за целительство и за взятку добывшие разрешение на практику. Зачастую их даже к рудничным лошадям пускали с большой опаской, не говоря уж о живых людях. «Лечит?» – загнула бровь Мильда. «Мэтр Доршан скорее калечит!» Он у нас повелитель вод и заклинатель дров. То бишь оду отводит из шахты и за сохранностью крепежа следит. Вот эта новость. Феймош вперед подалась, чтобы ни словечко не пропустить из того, что рассказывала Альбова вдова. Она прекрасно помнила, что Лиргу Гудершан принимал активнейшее участие в прошлогоднем заговоре. Денег давал немного, но всячески помогал связями. Конечно же, догадка пришла потом уже в Сангаре, когда Феймрел успокоилась настолько, чтобы тщательно обдумать случившееся. Лиргу часто бывал в их доме, подолгу сидел в кабинете с Уэном, они спорили о каких-то астрономических суммах. Тайная служба обязана была его схватить и осудить, и вдруг такой поворот.